Глава двадцать седьмая. Отец и сын. «Ты не выглядишь удивленным», — сложив руки за спиной, озвучил свои мысли Сиэль. «Конечно! Мы с самого начала подозревали, что это ловушка. И стоило свитку контракта с Эверштейнами, который Кай перед уходом передал мне, подать первые признаки затухания, как все сомнения сразу отпали», — пожал плечами Шакс. Правда, последнего Сильфа убить все же не успели. Или ты про то, что ты здесь? Это тоже для меня не сюрприз. Если ты знал, что я мирах испытаний, то я это понял. Как-никак один божественный дар делим. Алтарь яркой луны дал подсказку. Силь мысленно нахмурился, но внешне никак это не проявил. Понятно. Раньше ты не осмеливался говорить со мной в такой манере. «Ты стал сильнее!» «Ты тоже!» — усмехнулся лучник. «И что теперь? Хочешь забрать меня домой? Судя по тому, что здесь нет ловушек, ты не собираешься мстить за то, что я забрал дар у Ай и нарушил твои планы!» «Впрочем...» — задумался на миг парень. «А есть ли вообще у тебя или клана Сахи такие артефакты, чтобы я, приближенный правителя целой планеты, не смог найти контрмеры?» — Сомневаюсь. Думаю, ты тоже подумал об этом. — Я не планировал убивать тебя или захватывать в плен. Лишь поговорить. Я здесь, чтобы просить тебя выполнить твою роль наследника. Ты должен возглавить клан Яркой Луны. — Ого! — демонстративно удивившись, воскликнул Шакс. — Серьезно? А ты? На пенсию уже собрался? — Мои пути искры повреждены. «Еще несколько лет, и моя искра больше не сможет удерживаться оболочкой души». «Я умираю, Шакс!» — взглянул Сиэль сыну прямо в глаза. «Ты должен занять мое место и повести клан дальше». «Да уж!» — зевнув, лениво потянулся парень, а затем сцепил руки за головой. По его виду можно было сказать, что слова отца не произвели на юношу совершенно никакого впечатления. «Но ты не забыл, что фактически отправил меня на смерть? Где там твоя Ай? Разве не она должна стать наследницей после моей гибели?» Ай умерла, — резко и мрачно ответил мужчина. Несколько тиранов буквально разорвали ее, когда она со своей группой исследовала дальнюю часть пустоши и плато Поднебесье и зашла слишком глубоко. Девочка искала для себя новое испытание. Возможность побывать на грани жизни и смерти, чтобы закалиться и стать сильнее, но переоценила свои способности. Печальная участь большинства гениев. — А как же наблюдение? Ни за что не поверю, что за наследницей клана никто не приглядывал. — Конечно же, приглядывали. Но ты ведь и сам должен понимать, что чем сильнее опека, тем меньше шансов у воина достичь чего-то действительно значительного. Если он всегда будет знать, что воины клана обязательно спасут его, то где же здесь испытания? Где закалка воли и возможность отточить навыки в смертельном бою? Поэтому Заай приглядывал лишь один элементалист с группой заклинателей, силы которых не хватило, чтобы остановить сразу троих тиранов. — Печально! — вздохнул Шакс. — Но это не отменяет моего нежелания заниматься кланом. Теперь я член Храма Вечного Пути и последователь Кая арндхарда У меня есть другие дела и обязанности. Клан Яркой Луны может подчиниться твоему храму и войти в состав Империи Вечного Пути. Тебе не обязательно уходить с прежнего места. Может, кивнул Шакс и развернулся. Но без меня. Спасибо, не интересует. Удачи с наследником. Махнув рукой, направился он во тьму. Стой! крикнул сель выпустив часть силы. Мир в тот же миг изменился. Воины, находившиеся в темной канализации между этажами древнего подземного города, вдруг очутились в совершенно другом месте. Это была светлая пещера с маленьким прудом по центру, наполненным светящейся голубой водой. Над прудом возвышался небольшой золотистый мостик с постаментом посередине. Там стояла серебристая чаша. «Алтарь яркой луны?» — обернувшись, наклонил шаг с голову. Это было место, где некогда он получил свой божественный дар. «Интересно, как ты призвал мой разум сюда?» «Если выслушаешь меня, то все узнаешь», — ответил отец, приблизившись к чаше. «Сейчас ты единственный, кто подходит на роль нового главы клана, и ты просто не можешь от нее отказаться». Судьба всей Ойкумены напрямую зависит от судьбы клана Яркой Луны, поэтому ему нужен сильный лидер. Ты! Стоп, стоп, стоп, стоп! <с Eat analysis> Посмеиваясь, замахал шаг с руками. «Ты смертного чтива перечитал, что ли? Какая еще судьба Ойкумены? Где Ойкумена, а где наш мелкий клан? Старик, ты бредишь!» — Как пользователь власти Яркой Луны, ты уже должен знать, что его создательница была высшей. Наша основательница была высшей. — И что с того? Когда это было? Сколько времени прошло с тех времен? Мы теперь всего лишь обычные выходцы из периферии Уэкумены. — Время не имеет значения, когда речь идет о персонах такого уровня. Сердито произнес сель Ты знаешь, что она была высшей. — Но вот чего ты не мог знать, так это того, что в свое время она была главной претенденткой на небесный трон и в то же время разрушительницей. — Что-то не сходится, — нахмурился лучник. — Разрушителем был орк Дрокаока Яшнир, мужчина. — Первым ли? — усмехнулся патриарх клана Яркой Луны. «Я говорю о событиях куда более древних, нежели недавнее побоище троицы учеников от Разота. Сейчас тринадцатая эпоха. Предыдущий повелитель Ойкумены и учитель Яшнира от Разот родился в начале одиннадцатой, а госпожа Яркая Луна жила еще во время девятой». «Допустим! Но что это меняет?» — сложил Шакс руки на груди. «Как связаны остатки нашего клана и судьба Уэкумены?» Отвечать сель не спешил, вместо этого схватившись за чашу на постаменте. Шакс тем временем пытался найти выход из этого места, что у него постепенно получалось. «Причина в наследии, оставленной госпожой», наконец продолжил старший Эль Дивайс, как только сосуд полностью заполнился алой жидкостью. «Перед тем, как наш клан был практически уничтожен», Нашим старейшинам удалось отыскать способ открыть гробницу яркой луны, который полностью завязан на силу нашего божественного дара. Мы не успели войти в неё, но смогли узнать, что там находится. Если это попадет не в те руки, Ойкумену, вероятно, снова захлестнет волна разрушений. Долг нашего клана — сохранить и скрыть наследие от остального мира. Если храм Вечного Пути не собирается вечно отсиживаться в мирах испытаний, то это и его коснется. Поэтому я и прошу тебя возглавить клан. Это будет выгодно и тебе, и твоему предводителю. Только что с помощью высшего приказа я вложил часть своих знаний в эту чашу. Поглоти их, чтобы получить всю информацию о гробнице и клане, которые клятва запрещает мне передать иным способом. — Тогда ты все поймешь. Приблизившись к сыну, Сель протянул ему чашу, и, задумавшийся Шакс, все-таки взял ее. Взглянув на алую жидкость, похожая на которую некогда дала ему божественный дар, парень поднес чашу к лицу и принюхался. Смысла в этом не было, поскольку сие место существовало лишь в разумах воинов, но Шаксу все же хотелось узнать. Пахло чем-то цветочным. «К слову, забыл спросить!» — взглянул он на отца, убрав от лица чашу. «Как вы вообще оказались в мирах испытаний?» «Очень немногое удалось сохранить нашим сбежавшим на Сааху предкам. Но хотя бы межзвездный массив переноса они смогли защитить и забрать с собой. Он мог достать даже до Срединных миров. Не ближние, конечно, но, как ты знаешь, этого достаточно в случае с мирами испытаний» которые сами дают силу для портала к ним. Отсюда мы и попадем в мир небожителей. — Гробница там? — Нет, но через него мы сможем попасть в нужный мир. Кивнув, Шакс поднес чашу к лицу, словно собираясь наконец выпить, но затем внезапно отодвинул ее. — Так для массива вы собирали камни и кристаллы энергии все эти годы? — вспомнил он. — Понятно. Но зачем тогда ложь про врата и кумены? «Зачем было подталкивать клан Семи Клинков к их открытию?» «Ты собираешься пить?» — хмуро спросил сель кивнув на чашу. «Конечно! Просто ответь на вопрос!» «Старик Седой Горы, его поддельники и, конечно же, Дзяндао — слишком сильные и опасные фигуры. Требовалось сперва избавиться от них, что я и сделал. Один ушел, остальные умерли». После этого никто не мог помешать нашему захвату власти на плато и остальной планете, что только ускорило добычу камней и кристаллов энергии. Кроме того, открытые врата уйкумены также были нужны. Без божественной силы, что иссякло после прибытия предков на Сааху, наш межзвездный массив переноса мог работать только через башню системы. То есть он попросту был настолько могущественным, что ему требовалась не энергия, а именно божественные частицы, чтобы работать. И как-то изменить это мы не могли в силу скудности навыков и ресурсов. Энергия же требовалась самим вратам для соединения с массивом. Вот она что! А претенденты? Нужно ведь по одному мастеру шести звезд на каждые 19 более слабых существ, чтобы группа прошла в миры испытаний. Насколько у клана таких гениев? Сейчас достаточно. Кроме того, мы взяли с собой многих талантов из других кланов, включая старейшин и даже патриархов. Я прекрасно помню Сааху и ее уровень развития. Там никак не могло найти столько шестизвездных мастеров. Неужели нахмурился лучник. «Темные искусства?» Выбора не было. «И ты предлагаешь мне взять бразды правления кланом, полным адептов темных искусств?» И загнул с бровь. «Это вынужденное решение. Жертва, на которую должен был пойти наш клан ради будущего. Они не адепты, а просто люди, что принесли свою честь и гордость». В жертву ради будущего клана. Сейчас у нас больше никто не практикует темные искусства. Это запрещено. И вся же у них есть метки. Так что, согласно законам Империи Вечного Пути, они преступники. Мы не можем принять такой клан. Я читал законы вашей империи, ответил Сиэль. И там сказано, что если воин насильно получил метку, хотя сам не желал использовать темные искусства, то его могут помиловать. Именно это и произошло с нашим кланом. Наши люди не могли противиться моему приказу. Но если тебе и этого недостаточно, то убей их!» Сердито бросился Сиэль. «Вырежи всех, кто получил системную метку адепта, ради возможности привести свои семьи и клан к процветанию!» «Взываешь к эмоциям!» — улыбнулся Шакс, наконец поднося чашу карту Приподняв посудину, он уже позволил алой жидкости соприкоснуться со своими губами, как вдруг снова остановился. Кажется, левый глаз Сиэля дернулся. «Кстати!» С ухмылкой протянул лучник. «Неужели у тебя был пуф?» «О, небеса! Шакс!» Простонал отец парня. «Просто прими уже, наконец, мои воспоминания, и ты всё узнаешь. К чему эти вопросы, если все ответы у тебя уже в руках?» «Вдруг там чего-то нет?» Как ни в чем не бывало, пожал плечами Шакс. «Так что?» «Да». У клана сохранился небольшой отдельный пуф на десятерых с пятидесятикратным ускорением. И нет, мы не могли достать божественные частицы из него. — Вот как! Хорошо, больше никаких вопросов! Шакс резко поднял чашу к лицу, дал похучей алой жидкости влиться в рот, после чего резко выплюнул все прямо на сиеля громко засмеявшись. Поскольку здесь находился лишь разум патриарха, то никакой сверхскоростью и прочими параметрами он не обладал, а потому не мог уклониться. «Ты правда думал, что я поведусь на такой глупый развод?» Отбросив чашу, которая автоматически телепортировалась обратно на постамент, спросил Шакс. «Что ты задумал?» Миг, и вот они снова в темных канализациях древней столицы. Отыскавший выход Шакс больше не желал задерживаться у алтаря яркой луны. Сиэль вышел сразу же вслед за сыном. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому», – процедил патриарх, концентрируясь на своем хранилище. Прямо перед ним внезапно появился некий мужчина, что тут же замычал и содрогнулся от жуткой боли. Кинжал Сиэля мгновенно вонзился ему в спину, пробив астральное тело и кончиком практически уперся в оболочку души. Второй рукой патриарх схватил человека за шею. «Не узнаешь его?» — спросил сеель «Своего любимого младшего брата. Скучал по нему? Думал, я не замечу вашей близости?» «Не смей!» Яростно выкрикнул вздрогнувший Шакс, увидев перед собой Нокса. Ноль один. В руках лучника появилась пара артефактных пистолетов. На данный момент он уже владел достаточным количеством стихий, чтобы использовать это божественное оружие на минимальном уровне. «Отпусти его!» — крикнул Стрелок. Лицо его исказилось в гримасе ненависти и боли. «Все зависит от тебя», — ответил отец. И рядом с ним на пол упал призванный подавляющий ошейник божественного ранга. Сель пнул его в сторону Шакса. «Хочешь того или нет, но ты станешь главой клана и поведешь его за собой. Надень ошейник, или оболочка души Нокса почувствует всю остроту моего кинжала. Погоди! Объясни, неужели...» «Заткнись! Больше никаких вопросов!» «Чем дольше ты тянешь, тем ближе кончик моего оружия к его душе. Даже не пытайся выкинуть что-нибудь!» Шак заскрепел зубами, а затем медленно наклонился и подобрал артефакт. Духовное восприятие автоматически прошлось по вещице. Даже мгновенного поверхностного осмотра хватило, чтобы понять, насколько это сложный предмет. Десятки основных плетений дублирующие плетения, хитроумные ловушки и многое другое. Настоящее произведение искусства, призванное лишать мастеров свободы. Оно ничем не походило на виденное шаксом ранее наследие клана, которое удалось спасти прибывшим на Сааху. Скорее всего, это изделие было непосредственно из самих миров испытаний. Парню сложно было представить его цену. Что же должен был отдать Сиэль, чтобы получить столько рун? Выпрямившись, Шакс уставился на отца и произнес. «Поклянись, что отпустишь и сохранишь ему жизнь, когда я надену ошейник!» <Không> <shares> <Ich creo> завопил Нокс, как только рука его отца слегка двинулась вперед. Его бешено вращающиеся глаза налились кровью, а ноги подкосились. Однако Сиэлю не составило никакого труда удержать тело впавшего в полубессознательное состояние заклинателя всего одной рукой. При виде страданий младшего брата Шакс сделал шаг вперед, но резко остановился, увидев грозный взгляд отца. — Считаешь, я блефую? — рыкнул патриарх. Клинок прошел по касательной, оставив небольшую рану на оболочке. Ее еще можно вылечить, но чем дольше ты тянешь, тем ниже шансы на это. Надевай ошейник! — Мне нужна клятва! — Выкрикнул Шакс, настаивая на своем. «Иначе я не поверю, что ты сохранишь ему жизнь после этого!» «Ладно, — нехотя согласился сель я дам тебе клятву!» После этого сель взял небольшую паузу и громко прочитал клятву, добавив в нее условие, что она перестанет быть действительной, если Шакс каким-то образом снимет ошейник или же сможет воспротивиться его воздействию разумеется клятва вступит в действие только в тот момент когда ошейник начнет подавлять лучника таким образом сель не оставил сыну ни одной лазейки а теперь надевай его быстро помрачневший шакс бросил последний взгляд на брата прикрыл глаза и одними губами прошептал прости левая рука стала подниматься а ошейник приближался к щеке Вдруг усмехнулся парень, неожиданно открыв глаза. На его лице не осталось ни следа ярости, отчаяния, грусти и боли. Лишь легкая ухмылка и высокомерный взгляд. Левый пистолет погас после активации. сель внезапно пошатнулся и опустил голову. В его груди, как и в груди стоящего перед ним Нокса, зияла жуткая дыра размером с кулак. Астральное тело также было пробито. Закричав от боли и ярости, мужчина одним взмахом разрубил Нокса надвое, уничтожив его душу. Шакс и бровью не повел. Мгновение спустя он исчез, а затем исчез и среагировавший Сиэль. Развив неимоверную скорость, два мастера семи больших звезд наконец вступили в бой. Находи здесь кто-нибудь еще, кто-нибудь недостаточно сильный, то он практически ничего бы не увидел. Несмотря на невозможность применения стиля Небесного Смертного, оба Эль-Дивайза полагались на чрезмерно скрытные и точечные боевые стили, отчего практически не оставляли следов использования огромной физической силы и мощных техник. Увидеть их можно было лишь в тех редких случаях, когда войны по какой-то причине на миг где-то останавливались, после чего их танец практически сразу же возобновлялся. Разумеется, оба использовали божественный дар, но так как он у них был общий, то в подобном бою имел малую эффективность. Ни Шакс, ни сель не могли ни скрыться друг от друга, ни обмануть через двойников, ни запутать в тумане, ни сделать что-либо еще. И даже высший приказ, туман дыхания предков, был бесполезен поскольку отец и сын имели волю равной силы и одинаково мешали друг другу обращаться к опыту, знаниям и силе предков. В конечном счете все завершилось буквально за несколько секунд. Израненный и обессиленный сель стоял на коленях перед своим относительно невредимым сыном, что, держа отца за волосы, приставил один из пистолетов к его лбу. Несмотря на равный титул, Патриарху так и не удалось преодолеть более высокие параметры и сильную регенерацию сына, которую тот получил благодаря настоям чешуйки Кая, пройдя уже все пять трансформаций. Кроме того, естественно, на исход поединка сильно повлияло и ранение Сеяля. На его лице были неверие и ужас. Шакс засмеялся. «Не понимаешь, почему я настолько силен? Ведь разведка доложила только о том, что я мастер шести звезд, а интуиция подсказала, что только семи средних?» Улыбаясь, спросил он. «Твои данные устарели, папаша!» «Эх, но ты бы видел свое лицо, когда я выстрелил! Наверное, в тот момент ты уже считал, что я отчаялся и полностью сдался, так ведь? Думал, что все твои планы на мой счет исполнены!» какое же это наслаждение в один миг растоптать все твои надежды и ожидания буквально смешать их с грязью с чувством удовлетворения протянул шакс словами не передать ты убил нокса с неверием сказал сель бедненький не понимаешь как же так могло случиться Давай объясню. Это была ловушка. Нет, не твоя, а моя. Если хочешь заманить свои сети врага, позволь ему использовать твою слабость. Но если не хочешь ничего потерять, тогда дай врагу ту слабость, что ты сам создашь. Понимаешь? Не было никакого любимого младшего братишки. С самого начала это все было игрой. Невозможно. «Еще как возможно!» — расплылся в дьявольской улыбке Шакс. «Я не знал, где и когда, но был уверен, что рано или поздно мы столкнемся. Я готовился к этому, но не отчаивайся. Нокс был не единственным моим инструментом на пути к победе». «Но ведь это...» «Ага!» — кивнул Шакс, хлестко ударив селе по лицу рукояткой артефакта и выбив ему несколько зубов вся это было спланировано уже давным-давно. Я начал подготовку к этой битве еще там, на Безымянном острове, на Саахе. И ты проиграл ее уже в тот момент. Хочешь еще пару секретов? Например, почему ты пришел сюда один? Почему в клане нет ни одного небесного монарха, кроме тебя, если у вас был пуф, время и оставшиеся ресурсы предков? А я скажу почему. «Потому что ты гребаный параноик, Сиэль Эль Девайс! Ты ни с кем не поделился этими ресурсами! Правда ведь?» «Никого не впускал в пуф надолго! Но почему?» «Предатели!» — процедил мужчина. «О да! Они самые!» — закивал Стрелок. Сколько за все это время было попыток переворота, внезапных нападений неизвестных врагов? Сколько было заговоров и предатель в склане? Десятки? Сотни? А сколько прежде преданных тебе людей пришлось убить? Уверен, многих. Так вот, знает же, Популя, что практически все это моих рук дело. Я создал тысячи инструментов, подобных Ноксу, за те годы, что жил в клане. Там шепнуть, здесь навести на нужную мысль, тут подружиться, а где-то и просто принудить, деньгами или угрозами. Разумными так легко манипулировать, так легко вложить в их головы вещи, которые сработают даже через много лет. Шаг за шагом я оставлял в клане и за его пределами тех, кто должен был привести тебя к краху. Разумеется, прямо уничтожить тебя их руками было бы неинтересно, поэтому я сперва сделал тебя параноиком. К слову, я уже сказал, что разумными манипулировать легко. Так вот, это касается лишь смертных, потому что личности истинных мастеров стоят на гораздо более крепком фундаменте. Они умнее и лучше замечают любые попытки влияния. Представь же, насколько я был шокирован, когда понял, что твой разум, на тот момент разум священного лорда, не настолько крепок. Глаза сели, широко распахнулись. Все верно, папочка. Я и тобой манипулировал. Через других людей осторожно и не слишком часто, но делал это. Год за годом, десятки лет, противоречивые мысли, сомнительные желания, постоянное психологическое давление через боязнь, что твои планы нарушатся, и через многие другие деструктивные вещи. Все это постепенно внедрялось в твой разум, медленно разрушая его и саму твою личность. Вот почему ты пришел сюда недостаточно подготовленным. Вот почему недооценивал меня, пока не начал с собой, хотя и чувствовал угрозу равного уровня семи больших звезд. Но знаешь, что самое интересное? Сегодня я наконец понял, почему же твой разум оказался столь слаб для мастера. Будь добр, ответь на один вопрос. Что ты такое? Это не твоя оболочка. Ты раньше был неполноценным, но теперь кажешься практически пустым. «Слепок чужой личности? Кукла? Бездумный алгоритм работы души? У тебя вообще есть сознание? И что за дрянь ты мне предлагал недавно в алтаре? Хотел превратить меня в такого же зомби? Впрочем, нет, не отвечай». «Я сам узнаю», — хмыкнул Шакс. Мгновение спустя его ботинок врезался Сиэлю в живот. И выплеснутая сила обрушилась на оболочку души. Патриарх тотчас потерял сознание. Сковав его артефактами храма и накачав разной алхимией, Шакс перенес отца в пространственный карман, после чего осмотрелся. «Так», — протянул он, — «и где же здесь выход?»